Глава четырнадцатая. «Что там?» Подошел я к двери и выглянул сквозь щель. Захотелось выругаться. «Нас окружили!» Стражники стояли вдоль забора с оружием наперевес. У нескольких виднелись арбалеты. Хавильдар поигрывал револьвером. В придачу стражу усилили двумя магами, которые стояли за спинами солдат. Солдаты запалили факелы. Хорошее зелье дал варлок. Очень часто эликсиры ночного зрения имеют побочный эффект. Принявший их слепнет при свете. Один из наеков с десятком солдат двинулся к воротам. — Как нас обнаружили? Донес кто или мы повредили сторожевое заклинание? Теперь уже неважно Может, прорвемся с другой стороны? — предложил ганд Выход всего один, — буркнула Шантра. «Обойдем вдоль стены», — пояснил парень. «Мы окружены», — подошла Лара. Посмотрела сквозь стену. «Без драки не уйти. Я выйду наружу и отвлеку их. Как только выстрелят, атакуйте и прорывайтесь к причалу. Попробуем уйти рекой и высадиться подальше». Мы встали по бокам от двери. Молния расколола небо. Пришедший следом гром на батом прозвенел над головами. Тяжелые капли застучали по кровле крыши. Лара распахнула дверь и выскочила наружу. Защелкали арбалеты, и болты с глухим стуком впились в дерево. Несколько штук влетели в проем, и с шелестом унеслись в глубину склада. ганс с ревом вылетел на улицу и врубился в приближающуюся группу стражников. Огромный меч собирал жатву, рассекая доспехи и плоть. Черная кровь фонтанировала из разорванных сосудов и орошала землю. Тишину разорвали вопли. Шантра коротко свистнула и с тыла атаковали псы. Тяжелые туши преображенных собак тараном пробили жидкое оцепление. Жадные пасти сминали железо, рвали мясо. Опомнившиеся маги ударили заклятиями. Водник и геомант. Хороший выбор. Здесь полно воды и земли. акваманд прикрывал, второй атаковал. Каменные шипы свистели в воздухе, с треском раскалываяся здание. В земле появлялись провалы, пытаясь поймать гиганта. Парень ловко ускользал из их пасти. Маг промазал. Один из шипов пригвоздил стражника. Тот захрипел, схватившись за сосульку в груди, подергался немного и затих. После этого маг стал работать осторожнее. Псы бросили стражников и кинулись к магам. Все ушли в оборону, изредка постреливая в сражающихся. «Пока не уберем ублюдков, нам не выбраться!» это избытка чувств Шантра вырезала по стене. «Хани!» — потянулся я к обезьяне. Химера оскалилась и шмыгнула за дверь. Пила псов покрывали раны. К счастью, ни одна из них не доставала до главных тел, прячущихся глубоко внутри туш. Собаки устали, ранения давали о себе знать. Движения замедлились, и удары мага все чаще находили цель. Пес бросился со спины на магов и наткнулся на щит, пославший его в обратный полет. Избавившись от опасности, маг тут же убрал защиту, и это стало ошибкой. От тела собаки оторвалась небольшая фигурка. Во вспышке молнии я увидел кровожадный оскал и вытянутые вперед когтистые лапы. Химера вскрыла череп геоманта, словно шкатулку. Стремительным рывком кинулась на второго и вгрызлась в загривок. От пришедшей волны удовольствия чуть не стошнило. «Бежим!» — прохрипел я, крепко сжав в руках нож. Мы выскочили наружу. Навстречу вылетел стражник с окровавленным лицом. Не раздумывая, я вонзил нож ему в бок и сделал шаг вперед. Острое лезвие легко раскрыло плоть, добравшись до нежных внутренностей. Завывающий солдат упал на бок и скрючился на земле угасающими движениями, загребая внутрь расползающиеся кишки. Молнии били одна за другой. Дождь лил с черного неба. Факелы стражников шипели, почти не давая света. Я впал в ярость. Унижение варлока залось на собственную беспомощность, желание отомстить герцогу. Жажда вырваться из этого круга и стать хозяином своей судьбы сегодня слились воедино. Я плясал под каплями дождя, хохотал вместе с громом. Каждый удар молнии одобрял мои поступки. Под ногами чавкает грязь. Выныриваю из темноты за спину противника и взарезаю ему глотку. «Следующий!» «Химера прыгает рядом!» Сегодня она одобряет мое безумие, наслаждается кровавым пиром. Волны злобы и жестокости опьяняют, хочется убить их всех. Истребить! Удар в спину сбивает с ног. Рычу и пытаюсь вырваться, а палеуха приводит в чувство. «Тейран!» — орет Лара. «Уходим! К ним идет подмога! Шантра, тащи его!» Мокрые волосы облепили лицо девушки. Она не обращает внимания на подобные мелочи. Я ловлю ртом капли. Как же хорошо! Дождь смывает душевные терзания и безумие. Алая дымка покидает голову. Я в порядке! Бормочу и поднимаюсь на ноги. Кемера брыкается в руке варлока, вопя как упырь. Заткнись! Устало бросаю я, подкрепляя действие приказом. Она умолкает, и гигант бросает ее на землю. Меня тянут, и я бегу по чавкающей земле к пристани. Чувствую себя опустошенным. На кораблях горят лампы. На улицах мелькают факелы, приближаясь к нам. «Лодка!» — не скрываясь, кричит ганд «Все сюда!» Мы прыгаем внутрь, и парень берется за весла. «Стой!» — закричала Лара, схватившись за сумку. «Только не это!» «Что еще?» — рычит Гант. «Артефакт! Его нет! Нужно вернуться!» «С ума сошла!» — сплюнул парень и оттолкнулся от берега. «Смотри!» Вокруг склада кишили стражники. Недобитые враги, сбежавшие от нас, привели помощь и тыкали пальцами в сторону берега. Гант налег на весла, и вода закипела от его мощных взмахов. Лодка птицы летела по течению, унося нас от победы, обернувшейся поражением. Все молчали. Это провал. Мне было плевать. Я безучастно смотрел на удаляющийся берег, и в голове не было ни одной мысли. Проплыв некоторое время, Гант погреб к берегу. Нос лодки мягко ткнулся в землю и посудину закачало волнами. Мы вылезли на берег. Гант забрел вглубь, оттолкнув лодку и присоединился к нам. Что будем делать? — спросил я. — Идем в мастерскую, — угрюмо произнесла Шантра. Мы, крадучись, отправились в центр города. Благо, что в ливень улицы были пустынны. Даже стражники не высовывали нос в такую погоду. Хоть в чем-то повезло. На сердце каждого лежал тяжелый камень. Валившись в мастерскую, мы прошли наверх, арам ждал нас. — Принесли? — спросил он. — Нет, — выдавила Лара. — Нас окружила стража. Уходили с боем. — Рассказывайте, — проскрепел Арам, плотно сжав губы. Выслушав сбивчивый рассказ девушки, Арам поднялся на ноги. — Ждите, — приказал он. — Придется вызывать Варлока. Клопнув дверью, слуга оставил нас одних. — Ты куда? — спросил Гант Лару. «Переодеться!» — глухо ответила девушка. «И вам советую». Я ушел к себе, повесил мокрую одежду на натянутую веревку, вылил из сапог воду в ведро и натянул сухие штаны. Хотелось спать. растерев лицо, пошел обратно. Мы вновь собрались в зале, сели в кресло. Завывающий за окном ветер нагонял тоску. «Что это было, Тейрон?» — спросила Шантра. В тебя словно шам вселился. Не знаю. Ответил я, чтобы хоть как-то поддержать беседу. Сидеть в тишине было невыносимо. Я разозлился. Утратил над собой контроль. Слишком много всего скопилось. Ты обезумел, подметил Гант. В какой-то момент я... Замешкался, подбирая слова. Ощутил желание химеры. Они разбудили во мне жажду, как бы сказать, крови. Да, это точное определение. Странно, — пожал плечами Гант. Эй, Лара, что ты думаешь? Наш ты безумец? Парень как будто забыл о провале. Бодр и весел. Завидую таким людям, им словно все нипочем. Не думаю, — поникшая девушка ответила неохотно. Это наверняка объясняется связью. Ты как провел ритуал, Тей? По описанию в книге, пожал я плечами. Были небольшие трудности. Аура начала расползаться, и я отщипнул чуток от своей и залатал прорехи. Ты использовал свою ауру? Взгляд девушки говорил, что я полный придурок. Неудивительно, что вы вошли в резонанс. Можешь объяснить подробнее? Нахмурился я. В следующий раз не используй свое тонкое тело в качестве донора. С трудом вынырнула из тяжких дум девушка. Может выйти боком. Простейший пример. Твоя энергетическая система могла пойти в разнос, и ты бы умер. Все эксперименты проводят при достаточной подготовке, и, конечно же, не на себе. Повезло, что ты остался жив. Что касается химеры, твоя аура чувствует родственную частицу и пытается вернуть ее но она наверняка уже растворилась в энерготеле Хани, и в тебя вплетаются частицы животного. У вас связь на энергетическом уровне, поэтому ты так тонко чувствуешь настроение Хани. Возможно, ее кровожадность – следствие твоих потаенных желаний. В момент сильного эмоционального потрясения вы синхронизируетесь, и тебя оборивает жажда крови. Предполагаю, что я права. «Темная сторона Тейрена!» «Хлыкастая обезьянка!» — скаламбурил Гант. «Слишком много предположений», — вздохнул я. «И все же рациональное зерно в этом есть». «Когда разовьешь, как следует технику работы с энергией, проверишь», — подытожила девушка. «Шантра!» — осенило меня. «А ведь твое чувство стаи, о котором ты говорила, весьма похоже. Как ты справляешься с этим?» «Долгая практика», — буркнула девушка. «Я ведь с детства была такой». «Расскажи», — попросил я. Девушка задумалась и неспешно начала рассказ. «Я выросла на улицах Антарии. Не помню, кем были мои родители». «Так», — смутное очертания не более. «Может, я родилась в шлюхе, или меня выбросили из многодетной семьи. Плевать». Вряд ли я бы вообще выжила, если бы не сука, приютившая меня. Как ни странно, звери порой человечнее людей. От воспоминаний лицо шантры смягчилось. Холодными сезонами мы грелись в логове. Если была опасность, стая всегда приходила на помощь. Питались крысами, отбросами. Когда я выросла, то порой таскала продукты славок. Хорошее было время. Не знаю как, но мой дар изменил меня. Может, желание принадлежать к стае подтолкнуло к этому. Во всяком случае, я начала чувствовать псов. Я знала, когда им холодно, больно, голодно. Научилась внушать свои желания, они взамен делились своими. Однажды стражники пришли в наше логово. Зачистка трущоб от отбросов. Так они это называли. Обычный рейд, чтобы нищие не забывали о жесткой руке закона. Они убили нескольких собак, я напала на них. Все закончилось плохо. Стаю убили, а меня взяли в плен. Как смеялся один из этих выродков. «Посадим на цепь, вот умора будет!» Шантра скрипнула зубами и продолжила. «Меня спас Арам». Сунул пару монет стражникам, и те без раздумий отдали меня. Так я и попала сюда. Арам меня многому научил. Что касается управления стаей, я всегда осознаю себя, несмотря ни на что. «Все же дело в энергетике», — задумался я. Видимо, и впрямь зря влила ауру в химиру. «Сегодня прям вечер откровений», — усмехнулся ганд «Никогда не видел шантру такой разговорчивой». За дверью послышались шаги. Мы вскочили с места и напряглись. Дверь распахнулась, в зал вошел разгневанный варлок. Не говоря ни слова, влепил пощечину стоявшей возле входа Ларя. Девушка вскрикнула и схватилась за щеку. «Какие же вы недоумки!» — прошепел Ижбаш. «От вас столько проблемы! Порой жалею, что приютил такие отбросы!» не зря говорят что из шавки не вырастить породистого пса. Мы не виноваты, — попытался вступиться за девушку я. Ты хочешь сказать, что я виноват? — скинул брови жбаш. Нет, но... Не успел закончить, как в меня прилетели молнии. С криком я упал в кресло, подергиваясь в конвульсиях. — Бездарные ублюдки! — проревел багровеющий жбаш. «Мне плевать, что вы перебили стражу, но почему вы потеряли ключ?» «Это я виновата», — понурилась Лара. «Не уберегла». Разъяренный жбаш вопил во все горло. «Досталось всем. Мы валялись на полу не в силах противостоять магу. Удавки на шее сжимались, не давая сделать вдох, и расслаблялись на несколько ударов сердца, чтобы мы не умерли. Ганта вырвала. Жбаш выдернул из руки вошедшего Арама кнут и стал избивать нас. Кожаный кончик хлыста вспарывал кожу. Трехпалый упивался гневом. Наконец он устал и перешел к слуге. «Руку на стол!» — зловеще прошептал варлок. Арам поклонился и положил ладонь на столешницу. Жбаш потянулся к поясу и вынул кинжал. — Я обещал за следующий провал наказать тебя и сдержу слово! — зловеще прошептал Трехпалый. — Это ваше право, господин! — едва слышно прошептал слуга. Маг примерился и нанес удар. Сталь глубоко ушла в столешницу, отделив фалангу мизинца. Слуга скривился, плотно сжал губы и просипел. «Благодарю что вы оказались не слишком суровы. Ваше великодушие подстать вашему мастерству. «Что мне в тебе нравится, так это то, что ты знаешь свое место», похлопал его по щеке маг. «А вы встаньте! Хватит валяться в ногах!» Жбаш прошел к столу по пути Пнувганта. Со вздохом сел в кресло. «Какие же недоумки!» Тоскливо протянул он. «Поднимайтесь, я сказал!» Я ненавидяще смотрел на мага. Спина горела огнем, рана щипала, каждое движение отдавалось болью. «Значит, ключ у стражи», задумался маг, цепив пальц домиком. «Плохо». «Очень плохо!» «Солдаты смогут вас опознать?» «Вряд ли», выпрямился я там было темно они ничего не поняли вряд ли ударил Варлок ладонью по столу меня не устраивает подобный ответ теран прав поддержал ганд что могли видеть сбежавшие темнота ливень факелы почти не горели псов шантра и химеру теэрана можно принять за отродие другой стороны наши слары и противники все мертвы уверен — приподнял бровь трехпалый. — Да, — твердо ответил Гант. Уверенностью парня мог бы позавидовать кто угодно. — Сбежавшие не вступали в бой, — тяжело дыша сказала лара Они стояли пооддаль. Увидев, что проигрывают, они тут же убежали за подмогой. — Хорошо, если это окажется правдой, — постучал пальцами по столу Жбаш. — Но уверенным быть нельзя. Варлок сверлил нас взглядом. Наконец он принял решение. «Мне нужен ключ. Я узнаю о произошедшем и скажу, что делать дальше». «А мы?» — спросил я. «Вы?» — недобро усмехнулся Варлок. «Уберете грязь, что притащили, и затаитесь. Никуда не высовывайтесь без моего разрешения, без толочи Арам, если станет жарко...» Уводи их в катакомбы. Уточню для тупых. Если придет стража с обыском, уходите из мастерской. Я приеду завтра к обеду. Постарайтесь ничего не натворить. Что заткнулись? Язык проглотили. Что нужно сказать? Спасибо, дорогой учитель. Низко поклонилась Лара. Трехпалый самодовольно улыбнулся и сально посмотрел на девушку. Несмотря на льстивые слова, взгляды всех собравшихся провожали мага с вполне прозрачными намерениями. Если бы появилась возможность, не сомневаюсь, что каждый из учеников не применул бы прикончить жбаша. Арам проводил варлока и вернулся. Сбегав в кабинет мага, он вынес зелье и поставил на стол. «Обработайте раны!» Эликсир оказался злым больно кусал ссадины отчего комната наполнилась бранью «Садисты!» — скорчил гримасу ганд все вы гладить будут любимые шлюхи проворчала шантра они хотя бы нежны со мной вздохнул ганд от вас же такого не дождешься ненавижу прорычал я с силой дернув амулет словно ошейник не снять не убежать Арам, ты предупредить не мог, когда вручал подарочек? "Сожалею, господин Тайран", покачал головой слуга. Ловко наложив подвеску на обрубок, он посмотрел на меня. "Я всего лишь слуга". "И да, подвеска работает". "Компания что надо", сплюнул я на пол и процедил. "Учичичники. Больше подходит слово рабы". — Прошу заметить, — мне громко произнес Арам, — такое иногда практикуется, и лишь от мага зависит судьба учеников. Исключения составляют родовитые и одаренные, их в основном обучают в семьях. Если и передают магу, тот относится к ним не так, как к простолюдинам. Чаще всего маги хорошо относятся к ученикам, наказывая тех в разумных пределах хотя это также зависит от характера учителя зачем обещал золотые горы скрипнул зубами мог бы сразу накинуть ошейник я убедил варлока что свободный человек видящий перед собой цель прикладывает больше сил для ее достижения если бы вам надели путы вы не достигли бы таких же результатов к тому же не хотелось ни волить вас ну и сволощи живы пробормотал ганд обещаю улыбнулся арам если все завершится успешно вы обретете свободу знаешь арам похлопала в ладоши шантра тымас так говорить но вот твоя последняя фраза не очень убедительна все будет зависеть от вас Сухо сказал слуга и замолчал. «Повезло же попасть к садисту!» Я злобно сплюнул на пол. В меня тут же прилетела разорванная рубаха. «Ты чего?» Недоумевающе посмотрел я на шантру. «Идем убираться!» Буркнула она. «Ты же не думал свалить все на нас?» «Как раз об этом и думал!» Поднялся я. «Давайте поскорее разберемся с этим. Я устал!» После уборки завалились спать. Сил не было. Посмотрим, что подарит день грядущий.